Глава вторая. О процессе работы и общения с клиентами. Как выбрать заказчика? Типы заказчиков. Начать разговор о типах заказчиков, я хочу с лирического отступления, а точнее с анекдота, который я однажды встретила в сети и сразу с ним полностью согласилась. он касался, конечно, не копирайтинга, а совместимости людей в браке. Но я верю, что вы сможете экстраполировать. В общем, звучит так. Ваш союз может удержаться на трёх основных китах брака: сексуальная, бытовая и денежная совместимость. Баба-бомба, баба-нимфаманка не должна жить с мужиком-тюленем. Ваши представления о запретах должны совпадать с её представлениями о запретах. Секс в семье должен быть регулярным, и он должен приносить удовольствие обоим. Вот и вся задачка. Транжиры не должны жить со жмотами, в точности так же, как и нимфоманки с тюленями. Вернее, это даже еще важнее. Муж и жена должны примерно одинаково относиться к возможности тратить деньги или копить их. Счастливую пару составят, например, две жадины. Он ей мимозу со скидкой, а она радуется, вместе урвали тапки на распродаже. Прелесть какая. Счастливы будут также и две транжиры. Она выбросила ползарплаты на маникюр, а он лишь рукой махнул, мол, не деньги. А вот у противоположностей конфликты будут обязательно. И третий пункт, любимый. Если вы бытовая свинья, выходите замуж и женитесь только на свиньях. Если вы фашист чистоплюй, ищите пару по себе. Две свиньи будут радостно разбрасывать носки, сжать в кровати, оставлять тарелки в гостиной, а мокрые следы в коридоре. Хрюкая от восторга, они оба будут по месяцу не мыть полы, по неделе посуду и будут считать, что всё нормально. Но вот если рядом со свиньёй поселится чистоплюй, считай, всё пропало. Он будет пилить и пилить несчастную свинку, тыкать её носом в нагаженные, всячески отравлять ей жизнь. Ты наследил, ты натопола, что за посуда в раковине, что за пыль на полках. Но ну, вы поняли идею, да? Вот такая же совместимость должна быть и у вас с заказчиком. И ключевых вопросов тоже три. Другие, другие, успокойтесь. Не про секс. Честность, доходчивость и грамотность. Честность Давайте разберёмся подробнее, что я имею в виду. Дело в том, что определяющим фактором в тексте могут быть эмоции и ощущения, а могут быть факты. Нет, эмоции тоже можно создавать с помощью фактов, но ключевое слово создавать. О них надо думать, заботиться, а не просто складывать факты в рядок, как патроны в патронтаж. Поэтому, если вы хотите эмоциональных и ярких текстов, выбирайте, пожалуйста, заказчика, который их тоже ценит. Если вы считаете, что в текстах важна честность и факты, то и ваш заказчик должен думать так же. А если вы из тех, кто ради красного словца не пожалеет и отца, то и заказчиков надо подбирать с любовью к красоте и не любовью к точным цифрам. Иначе он будет считать, что корректный текст это когда все разряды числа пи указаны до тринадцатой цифры после запятой, а вы что нормально, когда пи равно 3,14 И договориться вам будет очень сложно, если не сказать невозможно. Теперь второй пункт доходчивость. Насколько вам важно, чтобы текст был понятен читателю? У вас, как у профессионала, есть своё видение или знание аудитории, с которой вы работаете. А значит, вы можете подсказать клиенту, как лучше сформулировать, чтобы текст нашёл отклик у читателя. Однако важно, чтобы и заказчику было нужно именно это. Они они хотят образованность свою показать и всегда говорят о непонятном, как у Чехова. Если вы любите и умеете писать тяжёлые научные тексты с большим количеством терминов и сложных оборотов, выбирайте заказчика, которому это нужно и ценно. Может быть, он готовится к выступлению на конгрессе коллег медиков или нефтянников. Ваша стилистика будет как нельзя кстати. А если речь идёт о блоге психолога неформала, например, как у моего приятеля Саши Ройтмана, то нужен текст гораздо более дружелюбный, на короткой ноге с читателями, местами со сленгом и, главное, абсолютно понятный. Ну и, наконец, грамотность. Да-да, тут тоже мнения могут расходиться. Дело в том, что кому-то невыносимо, если у вас тире недостаточно длинные и кавычки не того размера и формы. Запятые такому заказчику нужны по линеечке, Все слова с полным обоснованием правописания и словоупотребления по Розенталю. Другой пишет «Ка-ро-во-и-во-ре-нье, и если вы не делаете таких ошибок, то он уже счастлив». Пожалуйста, выбирайте тех, с кем у вас единые представления о допустимом. Если вы гениальный создатель смыслов и идей, но не любите расставлять запятые, будет жалко тратить вашу энергию на то, что вам не близко. Главное же, понимаете, до идеала в запятых вы не дойдёте всё равно, а вот возненавидеть профессию можете легко. После того, как вы создали в голове портрет своего идеального заказчика, не забудьте при созвоне убедиться, что человек, с которым вы говорите, совпадает с вами хотя бы по двум пунктам из трёх. Дополнительно проверьте его ещё на некоторые признаки адекватного заказчика. Первый Он понимает, что хочет получить и зачем ему это нужно. Например, говорит следующее: "Я хочу лендинг и буду использовать его вот в каких целях". Это важно. Второй. Ваш заказчик в состоянии внятно ответить на вопросы о своём продукте. У его продукта или компании есть название, предыстория, первые продажи и первые клиенты. Не повторяйте моих ошибок. Когда-то я бралась помогать компаниям, которые ещё даже не придумали, как они будут называться и что будут продавать. Как правило, именно они оказывались самыми недовольными заказчиками. Не делайте этого. Третий фактор адекватного заказчика. У него есть опыт продаж собственного товара или услуги, и он понимает, за что люди его выбирают и по каким критериям. Ну, или хотя бы, если уж всё-таки вы решились поработать со стартапом, он провёл коздев, то есть опрос потенциальных клиентов и узнал, что они хотят получить в качестве услуги или продукта. Он понимает, почему его могут не выбрать и кому не стоит быть его клиентом. Четвёртый критерий. У заказчика есть время на то, чтобы с вами общаться? И он не собирается сбросить все вопросы коммуникации на секретаря или старшего помощника младшего дворника. Он понимает, что без его информации ваш текст не будет работать. Пятый. Он готов вкладывать деньги в создание текстов и готов подтвердить это предоплатой в размере половины стоимости вашей работы. Если все пять ответов положительные, Держите его обеими руками. Вам достался очень редкий вид, адекватный заказчик. То, как пойдёт работа дальше, теперь зависит только от вас и вашего профессионализма. Впрочем, ладно, вру. Давайте так. По моему опыту, есть некоторая, примерно 90-процентная вероятность, что вам достался адекватный заказчик, и всё будет хорошо. А то ошибок никто из нас, конечно же, не застрахован. Сколько бы лет вы ни занимались копирайтингом, редактурой и работой с людьми. Ошибаюсь ли я? О, да. И в 2020 году пережила шумный репутационный скандал с заказчицей, которая считала, что я продала ей не то. Интервьюировала ли я её на входе? Задавала ли я все эти вопросы? Да, конечно. Предупреждала ли о том, как будет строиться работа? Да, безусловно. Подписала ли я договор? Да, у меня на сайте давно есть оферта, и оплата моих услуг это акцепт, то есть принятие оферты. Но это не спасло нас от разногласий с заказчицей и последующего скандала. Ошибётесь ли вы? Ну, скорее всего, тоже, да. Потому что все ошибаются. Поэтому предлагаю вам снисходительно отнестись ко всем возможным ошибкам и заранее себе их простить. В конце концов, не боги горшки обжигают, и мы никому не обещали быть идеальными. Как построить работу с заказчиком? Как обычно выглядит ваша работа с клиентом? Если вы уже пробовали работать копирайтером, то скорее всего, вы скажете что-то такое: созвон, потом вы пишете текст, потом вам присылают правки, вы меняете текст. После этого он вам не нравится, он вас бесит и раздражает, вы точно знаете, как лучше, но клиент дорог, жалко времени на дополнительное согласование, нужны деньги, и вообще хочется побыстрее это все закончить. Я уверена на 100%, что вам приходилось тратить недели на согласование, а в результате сдавать текст и понимать, что правочки клиента превратили его в сущий кошмар. Более того... Я готова спорить на деньги, что многим из вас случалось даже бросать работу на полпути, потому что вы не смогли договориться с заказчиком по поводу его правок. И абсолютному большинству из нас из-за всего этого приходилось терять и самоуважение, и деньги, и удовольствие от работы. А вот дальше происходит всё самое интересное. Вы начинаете внутренне, интуитивно избегать подобных ситуаций. И знаете, как ваш хитрый мозг это делает? А вы просто берёте меньше клиентов, меньше работаете и меньше развиваетесь. Наш мозг устроен так, что он не хочет и не позволяет нам повторять стрессовые ситуации. Как крысы, которые не бегут в лаборатории по той дорожке, где их однажды ударили током, мы тоже не хотим снова переживать то, что причиняет дискомфорт. Поэтому если вы тяжело согласовываете тексты, Вы будете избегать работы с клиентами и собственного развития. А, есть ещё один вариант. Вы будете снижать цену на собственные услуги и брать только тех клиентов, которые готовы за один раз вам согласовать текст. Ну, тоже так себе способ развития. Узнали себя, узнали проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Поздравляю. Вы копирайтер, и с вами всё нормально. Но чтобы перестать бегать по этому замкнутому кругу, стратегию лучше поменять. Работу с потенциальным заказчиком стоит начинать не с брифа, не с заполнения анкеты, не с опросника, а с созвона. С живого, человеческого и очень понятного разговора, во время которого вы узнаете всё то, о чём шла речь чуть ранее. Этап первый созвон с потенциальным клиентом. Во время первого установочного разговора имеет смысл задавать побольше вопросов. Вас должно интересовать абсолютно все. Почему клиент пришел к вам? Почему именно с таким запросом? Почему сейчас? Какой у него продукт? А в чем его особенности? Кто будет отвечать за тексты? А кто принимать? Как обычно устроен процесс согласования? С какими копирайтерами они уже работали? Что их не устроило? И почему ищут нового? А еще... Обязательно слушайте, как человек говорит о своём продукте и о людях, которые с ним связаны. Анализируйте всё это. В главке Как вести созвоны вы найдёте примерный список вопросов, которые я задаю при первом разговоре. Но лучше со временем составить свой, потому что ваш список будет отражать то, что вам важно услышать от человека, чтобы принять решение о сотрудничестве. Важно услышать, что заказчик профессионал, что у него есть что рассказать читателю в тексте, и что вы можете выполнить то, что от вас ожидают, отлично, тогда задаете вопросы про профессионализм. Важно понять про продукт, насколько он уникален, чем отличается, какие у него есть особенности. Тогда у вас в вопроснике появляется этот раздел. У вас могут быть любые свои ожидания. Смело используйте их в вопроснике и не стесняйтесь спрашивать много. В этом и состоит наша работа. Я верю, что копирайтер и владелец бизнеса это мама и папа текста, и без участия двоих хорошего текста не получится. Каждый должен выполнить свою часть работы. Владелец бизнеса вложить в копирайтера свою энергию, драйв, увлечённость темой, профессиональные знания. Копирайтер же должен ограничить этот бриллиант с помощью своего мастерства и найти ему достойную оправу. В результате такого сотрудничества Может получиться классный текст, который все будут с удовольствием читать и запомнят надолго. На установочном созвоне у вас очень простая задача. Вы решаете, будете ли работать с этим заказчиком. Обратите внимание, не заказчик выбирает вас, не вы уговариваете его нанять вас и присылаете ему резюме и кучу тестовых. Вы созваниваетесь как два равных партнёра, решающих единую задачу. Вы разговариваете о том, стоит ли вообще вам сотрудничать, и если да, то как и с какими ожиданиями. На этом этапе ваша задача понять, чего от вас ждут, насколько это реально, познакомиться с продуктом и оценить, готовы ли вы с этим работать. Плюс озвучить свои условия и формат работы. На первом созвоне вы можете также показать свой договор и описать схему работы. Важно, чтобы заказчик её принял. Разумеется, это происходит лишь в том случае, если вы решили, что готовы идти с чаком дальше. Ему это тоже интересно. Если по каким-то причинам вы решили, что дальше работать с этим человеком не готовы, вы всегда сможете сказать, что в ближайшее время, к сожалению, у вас не будет времени на такой сложный проект. Ещё вы можете кого-то посоветовать, ну или просто попрощаться. После разговора стоит прислать заказчику что-то, что фиксирует ваши договорённости. Например, заполненный шаблон договора. Это сообщение: "Я работаю вот так, мой процесс описывается вот так. Подтвердите, что вы всё поняли и вас это устраивает". Важно помнить про цель каждого этапа. И цель этого этапа добиться договорённости с заказчиком и ощущение, что все стороны понимают, над чем и как вы будете работать. Результат этого этапа принятое решение о сотрудничестве и переход к оформлению отношений. Этап второй. Договор и его особенности. На следующем этапе вы подписываете договор и получаете аванс за текст. Поймите, аванс в работе важен не только вам, но и заказчику. Деньги, которые он переводит вам на счёт, показывают, что он действительно готов доверить вам свою задачу. вложить свое время и деньги в ее решение. Самыми сложными и проблемами заказчиками на заре моей карьеры были именно те, кто не соглашался на аванс. Это у них потом менялась задача, ситуация, атмосфера, им было некогда поговорить и так далее. Аванс защищает вас от напрасно потраченного времени и обеспечивает вовлеченность заказчика. Разумеется, ваши обязательства договор и аванс тоже закрепляют. Теперь это не пятый приоритет после сериалы и ужина с мамой, а ваш клиент, ваша задача и сроки, за соблюдение которых вы несёте ответственность. Подробнее о том, зачем нужен договор и как реагировать на желание заказчика внести в него правки, расскажу в следующей главке. Форма договора есть в приложении к печатной версии книги. А пока представим, что вы подписали договор и готовы идти дальше. Снова вспоминаем про цель и убеждаемся, что она достигнута. Цель этого этапа зафиксировать обязательства сторон и точную схему вашего взаимодействия, получить первые деньги как подтверждение серьёзности намерений заказчика. Результат этого этапа подписанный договор и первый финансовый транш. Этап третий. Первый рабочий созвон. Здесь важно ещё раз обсудить ожидания и убедиться, что вы правильно поняли задачу. Да, я знаю, вы боитесь, что вас посчитают параноиком. Знаете что? Пусть считают к чему угодно. Это гораздо лучше, чем потом в середине работы обнаружить, что клиент в своей голове называл лендингом полноценный сайт и теперь ждёт, что вы сделаете ему сайт из 70 страниц с технической документацией за 5.000 руб. И поверьте мне, Это ошибка из моего личного опыта. Я там была, и это ужасно неприятно. Побудьте параноиком, уточните задачу лишний раз. Итак, ваша задача сделать лендинг. Это одна страница текста. Пример которой можно посмотреть по ссылке skola-kontenta.ru. Мы будем привлекать трафик вот таким образом или, допустим, сделаем такую-то рассылку. Вот откуда эти люди, вот кто они и что мы о них знаем. Не упустил ли я что-то, Иван Николаевич? Вдруг есть что-то ещё, Иван Николаевич, что вы хотели бы мне сказать о своей целевой аудитории? Не бойтесь показаться навязчивым, не бойтесь показаться занудой. На этом этапе нет лишних подробностей. Вас интересует всё, что ваш собеседник готов вам сказать. Когда определены ожидания, следующая задача факты о клиенте. Допустим, речь идёт о художнике, и вы делаете для него сайт Сколько было выставок и профильных наград? Почему именно этот художник подходит для интерьерной живописи, если его выбирают дизайнеры? Что о нём говорят дизайнеры, которые используют его работы в интерьере? Какие есть отклики у клиентов? Вам важно абсолютно всё. В каких рейтингах отметилась компания, которая называет себя крупнейшей в отрасли? Какое образование у психолога? Сколько у него часов личной терапии? и супервизии, с какими темами он работает и проходил ли по ним дополнительное обучение. Возьмем простой пример. Вы делаете для клиента рассылку. Серию из трех продающих писем перед началом некоего курса. Вы придумали план. Первое – письмо. Зачем получателю вообще нужен этот курс? Второе – кто тот человек, который придумал курс? И третье – почему курс столько стоит? На созвоне вы должны вместе с заказчиком выписать основные тезисы для каждого письма. Для этого потребуется подробно расспросить его, кому и зачем стоит идти на курс. Предложить рассказать 2-3 истории реальных людей и их запросов. Разобрать особенности курса и формата работы. И наконец, обосновать вместе с ним цену, продумать варианты рассрочек или кредитов, рассмотреть разные варианты оплаты. Чтобы всё это выяснить, к первому созвону нужно подготовить вопросы, а в разговоре с заказчиком получить подробные ответы. Всей истории, фишки, факты, цифры, всё, что у него есть самого важного и интересного, вы должны получить на первом созвоне. Именно на это вы будете опираться, создавая свои тексты. А технологии выspрашивания и раскрывающего интервью мы подробнее поговорим в главке, как расположить к себе клиента. Цель этого этапа убедиться, что ваши с заказчиком ожидания совпадают и они реалистичны, а также собрать максимум фактов для написания текста. Результат этого этапа письмо, в котором перечислено всё, что вы обсудили во время созвона. По моему опыту, черновик лучше создавать прямо по ходу разговора. Не стесняйтесь того, что вы будете смотреть в экран, а не в глаза собеседнику. Просто предупредите его заранее. Простите, пожалуйста, что я не смотрю вам в глаза, я буду записывать по мере нашего разговора всё важное, чтобы ничего не упустить. Вы не против? О'кей. О'кей. И, соответственно, начинаете работать. Это абсолютно нормально, человек привыкнет к тому, что вы смотрите чуть ниже его глаз, да, во время созвона, если у вас там камера, допустим, выше. И вы будете спокойно работать. Зато вы будете абсолютно уверены, что у вас есть уже к концу созвона готовый документ. Важно. Двигайтесь дальше только получив от заказчика подтверждение, что он прочёл ваше письмо и с ним согласен. Иначе Опять окажется я не я, корова не моя, и поручал я вам не это, и не в таком порядке. Все согласовываем письменно. Этап четвертый. Планирование и второй рабочий созвон. После того, как вы соотнесли полученную фактуру с задачей заказчика, приступайте к плану текста. Если вам нужны инструкции по составлению плана, они и есть в моей книге «Школа контента». Также я рассказываю о них на вебинаре: зачем мы пишем тексты. На видео я подробно раскрываю, как задача текста связана с его планом и как составить тезисный план текста, который поможет вам решить задачу. В печатной версии книги есть ссылка на этот вебинар, а если вы решили прерваться в прослушивании аудиокниги и его посмотреть, то можете просто зайти на YouTube канал Школы контента и там найти мой вебинар по названию Зачем мы пишем тексты. Уже учтя все факты и создав развёрнутый тезисный план текста, вы созваниваетесь со своим заказчиком во второй раз. Во время этого разговора вы предлагаете структуру и основные идеи. Например, письмо будет организовано вот так. Или лендинг будет иметь вот такие блоки, которые будут наполняться вот такими фактами. Или у статьи Будет три вот таких главки. Они вот так будут называться, и в них будут вот какие тезисы. Помните, как подгружается карта при плохом интернет-соединении? Она будто бы доступна вам целиком, просто с разной степенью точности. Тут то же самое. Вы всё время показываете заказчику продукт целиком, но с разной степенью детализации. На втором созвоне вы показываете структуру и тезисный план, как карту в Google Maps с районами, но без улиц. В этом случае На третьем созвоне у заказчика уже не будет вопросов, почему у нас здесь такие факты. Откуда вы взяли, что нужно их так расположить? Вы это обсудили на втором созвоне и закрепили письмом после него. От созвонок к созвону помогают перейти письма, которые резюмируют всё, о чём вы договорились. Когда есть переписка вида мы созвонились тогда-то, обсудили то-то и, соответственно, считаем, что дальше двигаемся вот по какому плану и всё будет происходить вот как. Заказчик спокоен. Он не дергает вас, когда будет текст, не забыли ли мы вот это, а значит, вы тоже можете спокойно работать. Я описываю эту схему коммуникации в договоре. Она часть процесса и дает вам некоторую защищенность. Невозможно попросить вас написать все заново, если неделю назад заказчик видел развернутый план текста, согласился с ним и письменно подтвердил, что вы двигаетесь дальше именно в таком формате. Цель этапа. согласовать тезисный план, структуру текста и его фактическое наполнение. Результатом этого этапа будет письмо, закрепляющее тезисный план будущего текста, и письменное подтверждение от заказчика, что структуру и фактуру его устраивают. Этап пятый. Третий созвон и стилистические правки. На третьем созвоне вы показываете заказчику текст. Здесь вы уже не обсуждаете структуру и смысл, Они были согласованы на предыдущих этапах. Вот что вы обсуждаете: стилистику, мелкие неточности или наоборот, красивости. Подходящее слово, точный образ, метафору, которая запустит нужный ряд ассоциаций. К этому моменту вам следует проверить и орфографию, и пунктуацию. Это не должно быть предметом обсуждения с заказчиком. Грамотность ваша базовая зона ответственности. Не умеете? Закладывайте в стоимость работы наем корректора, но не отдавайте заказчику текст с ошибками. Цель этапа – согласовать текст до мелочей. Результат этапа – заказчику отправлен в финальный вариант. Этап шестой – окончание работы. После того, как текст согласован, вы высылаете закрывающие документы и получаете остаток оплаты. Если вы пообещали прислать оригиналы закрывающих документов, не откладывайте визит на почту. Пунктуальность должна быть вашей чертой не только во время работы по договору, но и тогда, когда обязательства по нему исполнены. Пожалуйста, не поленитесь через какое-то время поинтересоваться, как сработала ваша рассылка. Всё ли хорошо с лендингом? Если вы можете предложить какую-то дополнительную помощь с продвижением, например, ссылку у вас в соцсетях или рассылку по вашим контактам, расскажите о ней заказчику обязательно. Особенно это уместно, если вы работаете с малым бизнесом или со всем начинающим проектом. Им будет приятно ваше внимание и участие, и они, конечно, еще не раз к вам вернутся и посоветуют вас друзьям и коллегам. Цель финального этапа – обменяться закрывающими документами в электронном или бумажном виде, получить остаток оплаты. Результат этапа – все обязательства сторон выполнены, а формальности улажены. общайтесь голосом. Что принципиально важно в этой схеме? Ни в какой момент вы не отправляете текст заказчику как ракету в космос. Любой текст вы подробно комментируете голосом. Показываете текст договора, значит, комментируете его. Показываете структуру будущего текста, её комментируете. Показываете окончательный вариант текста в расширенном окне зума и снова комментируете. Вы в любой момент готовы ответить на вопрос, почему у вас здесь такое слово, здесь другое, а здесь и этое. Вы в любой момент готовы общаться. Но это не значит защищать свой текст, как волчица логово с волчатами. Это значит слышать своего собеседника, принимать какие-то его аргументы, а какие-то со шансом спокойно не принимать. Иногда вам придётся объяснять. Иван Николаевич, мы с вами хотим, чтобы текст продавал Поэтому последний абзац должен побуждать к действию. Нет, не стоит здесь рассказывать историю вашей мамы и вспоминать, как вы в детстве покупали кошечку. Нам действительно важно, чтобы человек закончил читать на чёткой инструкции, что ему делать дальше и как с вами связаться. Поэтому текст будет заканчиваться именно так. А эмоциональную историю про кошечку вы можете использовать в соцсетях, чтобы привести людей на лендинг. Если надо, её я тоже помогу написать. Большинство заказчиков вменяемые люди, но они как-то создали свой бизнес и ведут его. Они готовы вас услышать. Когда это происходит в переписке, есть шанс, что кто-то что-то домыслит, дорисует себе интонацию собеседника, а значит, возрастёт вероятность конфликта. Когда же ваше общение происходит в Zoom или Skype, вы спокойно сидите у себя дома за компьютером, у вас кружечка с кофе, пирог с яблоками, тёплые тапочки с помпонами. То вы вдруг обнаруживаете, что разговариваете расслабленно, улыбаетесь, и все вам улыбаются в ответ. Напряжение, которое могло бы возникнуть, если бы вы обсуждали всё в комментариях к Google документу или в почте, просто не появляется. Есть вопросы, есть ответы, которые вы на них даёте. Если всё пошло не по плану, Допустим, несмотря на договор, что-то пошло не по плану. Вы отправили письмо после созвона, а вместо ответа ваш контрагент молчит. Если заказчик не выходит на связь, вы теряете время и отстаете по срокам, это ваша проблема и ваша ответственность. У вас есть договор, и по этому договору вы несете ответственность за сроки. Поэтому, если что-то идет не так, вы не радуетесь возможности заняться другими проектами, а дергаете контрагента по телефону и в мессенджерах. Например, вы пишете «Иван Никанорч, я готов ко второму созвону, составлены структура и тезисный план». Иван Никанорч вам не отвечает. Тогда вы к вечеру пишете следующее письмо. «Иван Никанорч, добрый день, пишу вам повторно. У меня готова структура и тезисный план. Я жду от вас дату нашей встречи». Обратите внимание, что согласно нашему договору, Если вы переносите даты наших встреч, у нас автоматически сдвигается срок сдачи текста. Если мы не созвонимся, я не смогу уложиться в обозначенный вами дедлайн. Мне кажется, что вам это было важно. Здесь имеют значение два момента. С одной стороны, вы напоминаете заказчику, что для соблюдения сроков вам необходимо сотрудничество и выполнение обязательств с его стороны. С другой, вы не забываете, что ответственность за дедлайн лежит на вас. Если заказчик не отвечает, значит нужно позвонить секретарю или напрямую ему. Найди его по другим каналам и выясни, в чём дело. Снимать с себя эту задачу и заниматься другими проектами нельзя. Вы подписали договор, в договоре указаны сроки, и необходимо сделать максимум возможного для того, чтобы их соблюсти. Понятно, что бывают форс-мажоры. Если, несмотря на все ваши попытки связаться, заказчик не отзывается, пора писать третье финальное письмо. В этом письме вы снова описываете ситуацию. Я вам написал 5-го числа, 6-го позвонил 7-го, отправлял голубей 8-го, но так и не смог с вами связаться. Сегодня я останавливаю работы по вашему проекту до момента, когда вы выйдете на связь. Обратите внимание, возможно, я не смогу возобновить работу с вами мгновенно, и вам придётся подождать. Также учтите, что сдвинется финальный срок сдачи работы. Это указано в договоре. Все эти подвижки действительно должны быть зафиксированы у вас в вашем договоре. Именно для этого он и нужен. Он ваша маршрутная карта. Он прописывает, как всё будет происходить и в случае, если всё идёт по плану, и в случае, если что-то пошло не так. Подведём итог. Я рекомендую проводить с заказчиком 4 созвона: установочный, на котором вы с заказчиком решаете, работаете ли вместе, и три рабочих. Первое — о содержании, второе — о структуре и третье — о стилистике. Такая схема не только снижает вероятность конфликтов и недопониманий, но и радикально уменьшает число писем в духе «Вот вам письмо с моими представлениями о прекрасном тексте, теперь внесите это все». Введя такую систему работы, я стала более открыта к новым заказчикам, к новым темам, к собственному продвижению, к разного рода взаимодействию с клиентами. И в результате спокойнее. Я надеюсь, что вам она тоже поможет и подойдет. Договор. Как оформить и что писать. Поскольку юрист я только формально и уже много лет не практикую, то с написанием этой главы попросила помочь юриста Алену Ива. Она уже шесть лет консультирует и мою школу, и «Белую конференцию», И просто многих копирайтер и в коучи и смежные проекты по правовым вопросам. Алёночка, привет. Спасибо тебе большое за эту главу и спасибо за участие в создании книги. Главное юридическое правило подписывай договор. Когда вы выходите в свободное плавание, называйте это фриланс, самозанятость, нанобизнес. Вы должны учитывать, что любые ваши взаимоотношения с клиентом могут происходить только по договору. Вы не можете просто так получать деньги, не можете просто так их отправлять и не можете оказывать услуги, если между вами и вашим заказчиком нет договора. Любое действие в рамках бизнеса это договор. Внимание, хорошая новость. До сих пор многие уверены, что договор это обязательно бумага с крупным заголовком договор и большим количеством непонятного текста. Однако на практике всё выглядит несколько иначе. Да, договор отдельным документом на бумаге или в отдельном файле картинки по-прежнему остаётся лучшей защитой ваших отношений с заказчиками. Но даже если вы просто договорились в мессенджере, у вас тоже возникают взаимные обязательства. Ваша переписка и действия, которые вы с заказчиком совершаете на её основании, это тоже договор, вполне имеющий юридическую силу. Не верите мне? Сверьтесь с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Он прямо говорит о том, что действия заказчика, например, по предоставлению вам информации для статьи, могут быть признаны акцептом оферты, то есть принятием вашего предложения по цене и срокам. Проблема в том, что этот договор не будет содержать все необходимые условия. критерии, по которым работа считается выполненной, сроки и форма расчётов, реквизиты всё это редко прописывается должным образом в письмах. И даже если это происходит, нужная информация редко бывает собрана в одном месте. Поэтому когда клиент предлагает заказ на солидную сумму, которую вам было бы жалко потерять, у вас есть шесть веских причин для того, чтобы составить и подписать с ним отдельный договор. Первое определение субъекта, то есть с кем вы работаете. Когда работаешь на себя, Так или иначе, основная часть коммуникаций происходит в интернете. Мы используем мессенджеры, электронную почту, Skype или телефон. Люди, с которыми мы общаемся, скрываются за фотографиями, псевдонимами и набором букв в адресе электронного почтового ящика. Быть уверенным на 100%, что вы работаете именно с заказчицей Аней Ивановой, как написано на её странице в соцсетях, просто нельзя. Как показывает безжалостный опыт, исчезают такие заказчики и заказчицы легко и навсегда. Именно в договоре вы укажете не только своё имя, но и имя вашего заказчика. Зафиксируйте его почтовый адрес, номер телефона, регистрационные номера, если работаете с индивидуальным предпринимателем или компанией. У вашего заказчика появятся идентификационные признаки, которые в случае конфликта облегчат вам поиск недобросовестного партнёра. Вторая определение объекта. Договоритесь, что вы делаете. Когда идут первые обсуждения предстоящей совместной работы, мы очень часто упускаем нюансы и мелкие детали. При первых беседах копирайтера и заказчика размер текста может быть определён как, ну, небольшой, на пару страниц. Тема текста вообще не названа, обозначена только область, а до форматов, в котором будет отправлен результат и места, куда его надо отправлять, разговоры вовсе практически никогда не доходят. Потом об этих деталях все и вовсе могут забыть. В дальнейшем, если что-то пойдёт не так, Это и станет яблоком раздора между сторонами. Заказчик решит, что вы договорились о тексте на пару страниц при размере шрифта 8. Вы посчитаете, что зная область деятельности, о которой заказчик хочет рассказать, можете не утверждать с ним тему, и в итоге отправите ему файл в мессенджер, который он проверяет раз в полгода. Итог очевиден: конфликт, испорченные отношения, результат не достигнут, обе стороны потеряли деньги и время. Избежать таких конфликтов полностью сложно. Но снизить их риск возможно. Для этого в договоре существует раздел предмет договора, где подробно описано, что должно быть сделано, в каком объёме и в формате. Третье определение сроков. Зафиксируйте даты работ. В законодательстве есть понятие разумные сроки. Но что за ним стоит, непонятно. Сколько людей, столько и разумных сроков. Для одного копирайтера 2 недели для написания текста много. а другому и полутора месяцев не хватит, чтобы просто начать работу. В переговорах о предстоящем заказе редко обсуждают конкретные даты сдачи работы или выплаты гонорара. Обычно копирайтер говорит, что в ближайшие пару недель свободен и может выполнить заказ, а в ответ слышит, что оплату перечислят на днях. Ни то, ни другое не даёт никакой конкретики, и в случае конфликта такие общие формулировки не позволяют требовать исполнения договорённостей. Именно для избежания этой проблемы в договоре есть пункт о сроках. Заметьте, не только о сроках, в которые вы должны сдать свою работу, но и о сроках оплаты, которые так или иначе стимулируют заказчика закрыть свои обязательства перед вами. На случай, если сроки оплаты пропущены, есть следующий пункт. Четвёртое. Напоминание об ответственности. Безусловно, все заказчики порядочные люди. Но исключений из правил никто не отменял. Рано или поздно любой копирайтер сталкивается с заказчиком, который отказывается платить, грозит негативными отзывами или просто пропадает. Не во всех случаях вы готовы идти на открытый конфликт, но даже самого мирного человека можно довести до желания пойти в суд и заставить другую сторону платить по счетам. Чтобы у заказчика не возникло соблазна махнуть рукой на обязательства, в договорах предусматривают ответственность сторон. Чаще всего это пени, начисляемые за каждый день просрочки платежа. Пятое Важные нюансы. Кроме всего сказанного, договоры содержат и важные для работы нюансы, о которых обычно вспоминают, когда уже поздно. Например, договор фиксирует адреса электронных почтовых ящиков, с которых будет вестись переписка, признаваемая впоследствии юридически значимой, а значит и используемая в качестве доказательств. Реплики: "А я такого не говорил", можно противопоставить скриншоты электронных сообщений, и суд их признает. Договор включает положение о конфиденциальности вашего сотрудничества, напоминает об авторских правах и регулирует право копирайтера указывать текст в портфолио. В договоре можно указать такие критерии качества, как проверку уникальности на одобренном обеими сторонами портале или минимальное количество ссылок на официальные ресурсы. Текст рукописи этой книги, например, по версии одного из сайтов, уникален на 100%. Шестая. Человеческий фактор. Когда вы начинаете свой путь во фрилансе или бизнесе, не стоит забывать о том, что люди всегда люди, как ни крути. Все они разные, и представления о правильном, нужном и красивом у них тоже очень разные. У живых людей разная лексика, разное понимание терминологии, разные эмоции. Такие различия встречаются везде, и стабильный, долговременный бизнес обеих сторон договора не означает, что они будут говорить на одном языке. Любой договор имеет человеческую составляющую. Как бы юристы, топ-менеджеры и рядовые управленцы не старались на этапе согласования и подписания учесть все нюансы, все равно есть риск, что сложится ситуация, которую даже в страшном сне не придумаешь. Поэтому юристам нужна или богатая фантазия, или погруженность в судебную практику. Если же вы составляете договор самостоятельно, то вам нужно быть почти сверхчеловеком, поскольку ни знанием законов, ни опытом их правоприменения вы не обладаете. Вот несколько полезных советов от юриста Алёны Ива. Что важно помнить при заключении договора. Первое. По договорам работают люди, и всегда надо быть готовым написать, позвонить, договориться. Никогда не забывайте, что деловая переписка и умение понимать правильно текст не врождённые качества. Поэтому после странных, глупых или агрессивных писем от заказчика или его сотрудника, лучшее, что можно сделать позвонить и выяснить подробности. В половине случаев это снимает вопросы при согласовании договора. Второе. Все договорённости, соглашения, указания, направления, любая текущая коммуникация по договору всё должно быть зафиксировано письменно. Можно и часто нужно договариваться устно, но потом обязательно отправьте резюме разговора на почту. Причём не просто на почту, а именно на тот адрес, который фигурирует в договоре. Третье. В договоре нет неважных деталей. и даже до заключительных разделов стоит дойти. Тут и значимость переписки, и где рассматриваются споры, и куда отправлять письма, и еще с десяток деталей. Их можно составить самим, а можно поручить юристам, но они должны быть. И четвертое. Если заключенный вами договор несет ключевую функцию в большом проекте или финансово значим для вас, стоит потратить время и оценить возможные риски. Полезно, например, составить план, что случится, если договорённости не будут соблюдены. Хорошо бы подготовить на этот случай план Б, финансовую подушку безопасности, которая поможет вам оставаться на плаву. Предоплата. Кому нужна, как оформить и зачем брать. Почему я сама беру оплату двумя частями и другим советую. Предоплата подтверждает серьёзность намерений вашего заказчика, а финальный платёж принятую работу. Важно, чтобы в договоре это тоже было описано, и чтобы копирайтер на первом же созвоне объяснил заказчику такое разделение оплаты в его интересах. Вопрос, который мне чаще всего задают при этом, а были ли такие случаи, когда я возвращала предоплату? Мой ответ их исчезающе мало. Я могу вспомнить только один случай, когда я вернула предоплату. Люди просто не стали делать проект, так как у них рассорились со инвесторами. Конфликтов уже с того момента, как я внедрила эту структуру работы, у меня с заказчиками стало меньше в разы. Я могу вспомнить один, ну максимум два конфликта за года работы. А ведь я иногда работаю с десятками человек в месяц. Мне кажется, дело здесь в том, что количество итераций правок, количество согласований созвонов, потраченное мной время, поведение в ситуации форс-мажора всё зафиксировано договором. И мы обсудили всё это с клиентом лично. Пространства для недопонимания не осталось. Важно, что и предоплата, и финальный платеж проводятся официально, по документам. В моем случае я выставляю счет от имени индивидуального предпринимателя, и заказчик его оплачивает. Стоит отступить от этой схемы и согласиться на аванс наличными, на карту, мимо кассы, борзыми щенками, все. Вся структура начинает рушиться. Если вы можете в одном месте не соблюсти договор, то можете и в другом, И вы даже оглянуться не успеете, как все ваши границы окажутся продавлены. Прошлым летом один мой клиент использовал довольно изысканную манипуляцию. Впервые за всю свою историю я чувствую себя под таким шквалом недоверия. Я готов лично привезти вам домой деньги, и вы мне отказываете. Как позже выяснилось, это действительно было первым признаком того, что и дальше границы соблюдаться не будут. Теперь у меня есть хороший ответ для самых настойчивых. Я бы с удовольствием, но мой бухгалтер стражайше запрещает подобные сделки. Ужасно стыдно перед бухгалтером, он милейший израильский дядечка и понятия не имеет, что я защищаю всем от русских манипуляций. Но приём спасает. В обычных случаях хватает простого нет, мы так не работаем. Важно, что предоплата должна поступить строго между первым и вторым созвоном. Если контрагент начинает объяснять, что у него обстоятельства и поэтому давайте пока, пожалуйста, начнём, А договоры предоплату потом, ваш ответ нет. Неукоснительное соблюдение схемы работы с самого первого дня обеспечит вам спокойствие на протяжении всего сотрудничества. Как расположить к себе клиента при созвоне? Один из главных навыков копирайтера умение расположить к себе клиента и заболтать его практически до бесчувствия. Недавно одна коллега меня спросила на вебинаре Мая, я так люблю брать интервью. Что это говорит о моей будущей специализации? Как я могу это использовать? Я ответила: "Это говорит, что возможно, из вас действительно получится копирайтер, потому что в нашей профессии интервью это такой же базовый навык, как для кондитера умение печь, а для швеи кроить и шить. Первая причина того, почему этот навык так важен, большинство людей патологически боятся диктофона в ваших руках". Они сжимаются и забывают половину того, что знали, как будто им сказали, что эту запись со всеми оговорками и помехами будут крутить по радио в их родном посёлке в прямом эфире, а ещё покажут их маме и учительнице литературы. Вторая причина. Люди очень любят нравиться и поэтому боятся сказать что-то, что вас оттолкнёт, расстроит или разочарует. Они совсем не умеют и не любят рассказывать о своих промахах, неудачах, сомнениях и тревогах. Проблема в том, что хорошего копирайтера довольно часто интересуют именно они. Ведь настоящей истории, о настоящем герое, которому хочется сопереживать, не получится, если герой не будет хоть чуточку уязвим и несовершенен. Но как быть, если герой нервётся, делится с вами своей уязвимостью и своим несовершенством, а только стреляет в вас из щели над гладко выбритым подбородком словами вроде высшее качество, мы первые в отрасли и только наш продукт Как пробиться через этот щит из выученных слов к настоящему знанию? У меня есть несколько любимых приёмов, и сейчас я буду ими с удовольствием делиться. Приём номер 1 создать атмосферу. Если вы встречаетесь по видеосвязи, одентесь максимально неформально. Нет, нет, я не про стрип-платье для девушек и пляжные шорты для мальчиков. Речь о том, что зрительно создаёт ощущение тепла и уюта. Разговариваете из дома? Отлично. Повесьте плед на спинку рабочего кресла. Наденьте свитер с мягким ворсом вместо рубашки. Возьмите в руки чашку с тёплым чаем, обхватите её двумя руками. Создайте атмосферу дружеских посиделок у вас на диване. Подумайте, как заставить человека, с которым вы говорите, забыть о том, что он на работе и разговаривает с копирайтером. У него должно быть ощущение, что он ведёт самый душевный, самый интересный диалог в своей жизни. Второй принцип уделить внимание Заранее узнайте о собеседнике и его продукте всё, что можете. Подготовьтесь, почитайте доступные вам источники. Нет источников заготовьте вопросы. Подождите, пока не о продукте, не об услуге, не о компании, а о нём самом. Представляете, у него может быть никто никогда в жизни не брал интервью. Или брал, но всегда спрашивал только о функции и всегда довольствовался его стандартными ответами об эксклюзивном качестве и уникальной конструкции. А тут вдруг вы спрашиваете, например, как ему вообще пришла в голову идея этого продукта? Или как он придумал ту или ну услугу? Или о чём он мечтал в детстве? В этот момент человек забывает все свои выученные слова и начинает действительно отвечать вам на вопрос. Третий совет не стоит торопиться. В интервью паузы имеют едва ли не большее значение, чем вопросы. Если вы не торопитесь перебивать собеседника и два он договорит, а даёте ему помолчать, то он иногда сам продолжает свою мысль. Иногда он проговаривается и рассказывает то, что совсем не собирался вам говорить. Может быть, он этого даже себе ещё не говорил, просто вы дали ему время, и формулировка выкристаллизовалась и появилась именно в диалоге с вами. Таких интервьюеров очень ценят, и это может создать вам высокую профессиональную репутацию. Совет четвёртый. Дробите вопросы. Чем мельче и конкретнее вопрос, тем сложнее на него ответить общими словами. В своей книге Искусство создания рекламных посланий Джозеф Шугерман рассказывает историю о том, как он продавал электронные часы с постоянной подсветкой. Он подробно расспрашивал создателя часов, как устроена эта подсветка и почему раньше никто не делал такую же. Оказалось, Что инженеры в этой компании придумали специальный способ заключения светящегося радиоэлемента в герметичную капсулу, запаянную лазером. Когда Шугерман получил этот ответ, он тут же придумал заголовок: "Лазерные электронные часы" и обеспечил компании тысячи продаж. Но, как вы понимаете, выяснить это можно было только в очень подробном и доверительном разговоре, а не с помощью вопросов: "Кто ваша целевая аудитория и почему они обычно покупают часы?" Да, я понимаю, что придумывать такие вопросы, как у Шугермана, не просто, особенно если вы только начинаете свою карьеру. И односложные ответы собеседника вроде да или нет вас слегка парализуют. Что ж, я постаралась сделать для вас небольшую подсказку, возможно, с ней будет проще. Как задавать вопросы и получать осмысленные ответы. Неудачный вопрос Как давно вы этим занимаетесь? Как спросить иначе? С какой истории начался ваш бизнес, приход в эту профессию? Неудачный вопрос. Чем вы отличаетесь от конкурентов? Как спросить иначе? Расскажите, каким своим решением вы особенно гордитесь и что оно принесло? Неудачный вопрос. Что вам нравится в вашем продукте? Или чем хорош ваш продукт? Как спросить иначе? Какие отзывы вы чаще всего получаете от клиентов? За что они вас хвалят и что им важно? Неудачный вопрос. Пожалуйста, расскажите о себе. Удачный вопрос. Кто те люди, которые вас вдохновляют и какие их поступки вам особенно нравятся? Неудачный вопрос. Почему у вас покупают? Как спросить иначе? С какими задачами к вам обращаются клиенты? Неудачный вопрос: кто ваша целевая аудитория? Как спросить иначе? Расскажите про своего самого любимого клиента. Неудачный вопрос: расскажите историю. Как спросить иначе? Расскажите историю о каком-то вашем сотруднике, о том, как вы помогли другим, о том, как вы придумали компанию или этот продукт. Попробуйте опереться на эти идеи и придумать свои удачные вопросы. Я уверена, что вы поймали принцип, и дальше вам будет уже немножечко легче. Пятый совет. Будьте любопытным. Пусть ни одна деталь не ускользает от вашего внимания и не будет вам безразлична. Почему на стене висит фотография автора с мамой? Кто придумал название для его проекта? Где они берут таких вовлечённых сотрудников и как их обучают? Какие книги ваш визави любит читать и как они повлияли на его решения? Чем больше вопросов вы зададите, тем больше информации получите. Именно она и ляжет в основу вашего текста. Представьте, что добываете ценную руду. Чем больше её выкопать, тем больше металла потом можно будет выплавить. Шестой совет. Говорите с клиентами компании до интервью. Выясните у них, что нравится им в той услуге или товаре, который они приобрели, и обязательно поделитесь с вашим собеседником этой информацией. С этого хорошо начать разговор, чтобы поднять собеседнику настроение. Обязательно спросите клиентов, какой информации, опции или возможности им не хватает, и расспросите об этом своего собеседника на уже ближе к середине интервью. По возможности, используйте для структуры интервью именно клиентские вопросы, разделив их на категории. Например, о надёжности компании, о качестве продукта или услуги, о цене и её обосновании, и потом дополнительные вопросы. Седьмой, самый важный совет. Поставьте цель. Зачем вы хотите написать этот текст? Что будет важно читателю? Ответив на эти вопросы, решите, какую информацию вы хотите получить от вашего собеседника. Определите точно, какую историю вы планируете рассказать. Только зная цель разговора, вы сможете получить от вашего собеседника то, что вам нужно. Как вести созвоны? Помните, что с клиентом надо не просто созвониться, но и провести разговор. Это значит точно понимать, с чего вы начинаете, чем закончите и как туда придёте. Для этого вам пригодятся точное понимание цели каждого созвона и мои подсказки с вопросами. Поработав по ним несколько раз, вы наверняка захотите их усовершенствовать, и это будет верным признаком, что вы осваиваетесь в профессии. Созвон нулевой, установочный. Цель понять, будете ли вы работать с этим клиентом и озвучить свои условия. Возможные вопросы: Чем вы занимаетесь? Какие услуги или товары предоставляете? Например, мы риелторская компания и продаём недвижимость. Какие у вас сейчас есть задачи? Например, нам нужен сайт или нам нужны посты в социальные сети. Дальше, какого результата вы хотите добиться? Или иначе, зачем вам нужен сайт, зачем вам нужны посты? Ответ может быть, например, таким: Мы хотим запустить рекламу о быстром выкупе квартир, и сайт должен побуждать человека нам позвонить. Если он хочет продать квартиру быстро. Уже на этом этапе важен ваш опыт и быстрота реакции. Заказчики часто не отличают сайт от лендинга, и ваша задача прояснить ожидания. Правильно ли я понимаю, что мы говорим об одностраничном сайте, рассчитанном на разовую рекламную акцию? А есть ли полноценный сайт компании? Могу я с ним ознакомиться? Почему это важно? Потому что квартира товар дорогостоящий, и покупать, продавать её с компанией, у которой в интернете только лендинг, созданный начинающим копирайтером, мало кто решится. Люди проверяют информацию о релторских агентствах, биографию юристов и психологов и умеют пользоваться поисковиками. Если полноценного сайта нет, то скорее всего, на разовую компанию клиент зря сольёт деньги. В этом случае есть два варианта развития разговора: Вы можете спросить, хочет ли клиент получить ваши рекомендации на эту тему, и если да, то озвучить ему свои опасения, или продолжить говорить о его задаче. Я предпочитаю не брать заказы, если заранее понимаю, что текст не сработает как нужно. Поэтому не возьмусь ни за тот, который описан ранее, ни за, допустим, лендинг, который нужен клиенту лишь для того, чтобы дать ссылку на него в социальные сети, включить таргетированную рекламу и продать некий обучающий курс на холодную аудиторию. с холодной аудиторией затея обречена на провал. В такой ситуации я могу предложить прийти ко мне на консультацию по стратегии продвижения или закончить общение. Если же задача звучит адекватно, например, заказчик хочет серию постов для соцсетей, так как создал новый продукт и пока не знает, как о нём правильно рассказывать, планирует потренироваться и задать нужную тональность с вашей помощью. Пора переходить к обсуждению порядка работы. Расскажите о том, как вы работаете и вышлите черновик договора. Попросите прислать примеры нравившихся текстов. Это двойной тест, кстати. Как правило, по общению всё понятно, но всегда стоит лишний раз проверить, не расходятся ли ваши с за заказчиком представления о прекрасном. И в этом смысле тексты, которые клиенту нравятся, помогут вам составить о нём представление. Предположите, сколько часов уйдёт на работу и назовите сумму предполагаемого гонорара. предупредив, что в договоре укажете более точную сумму. Расскажите о системе оплаты из двух частей и о том, что все платежи сопровождаются документами. Если собеседника и вас всё устраивает, назначайте дату подписания договора и следующего разговора. Далее пример того, как я пишу понимание задачи для своих проектов. Создание онлайн-курса для маломобильных копирайтеров. Гипотеза Есть люди, чьи физические возможности ограничены. Они привязаны к дому или к городу, не могут легко и часто сорваться на встречи, работать в офисе, но при этом хотят жить достойно. Среди них есть инвалиды и просто пожилые люди. Если у них есть интерес к написанию текстов, я могу предложить им решение. Решение. Хочу создать курс на основе системы контент-технологий. И этот курс научит их работать с клиентами, организовывать собственное время с учётом имеющихся ограничений. быстравить коммуникацию с заказчиками, ценить себя и адекватно назначать цену. После подготовки курса я планирую связаться с благотворительными фондами и предложить им оплатить частично обучение подшэфных. После окончания курса лучшие выпускники получат работу у моих заказчиков и партнёров, среди которых есть и федеральные бренды. Задача и идея помочь людям с ограниченной мобильностью жить достойно и зарабатывать нормальные деньги с помощью написания текстов. Заказчиком же помочь найти вменяемых копирайтеров. Решение. Первое. Обучающий курс для копирайтеров с трудоустройством в финале. Второе. Письма для благотворительных фондов, мотивирующие их отправить своих подшэфных на обучение или оплатить обучение кому-то, кто обратится к ним за помощью. Целевая аудитория социально незащищённые, маломобильные райтеры или люди, готовые учиться писать тексты. Продвижение. На курс можно будет записаться через промостраницу. Промостраница будет продвигаться по моим собственным каналам: Facebook, Snoop Life Journal, и по каналам партнёров, друзей и клиентов: Life Journal, Blogund, Школа бизнес-визуализации, Medcats, Mif и другие. Вспомогательные площадки для продвижения: тематические группы для целевой аудитории в социальных сетях, форумы, сайты: neinvalid.ru, такиедела.ru. Мои и партнерские колонки в профильных и деловых изданиях «Коммерсант», «Ведомости», «Текстера», «Коса.ру». Я не говорю, что вы должны писать любую задачу именно так, описывать ее по этой схеме. Но мне самой такое описание задачи помогает навести в голове порядок. Я четко понимаю, для кого тот или иной проект, как он будет продвигаться и как эти материалы будут использоваться. Если после нулевого созвона вы сделаете эту часть работы, то, поверьте, и вам будет дальше легче работать по проекту, и заказчик, увидев такой подход к работе, будет впечатлён. Не многие копирайтеры это делают. Созвон первый информационный. Лучше всего, если в этом разговоре примут участие все представители заказчика, которые будут утверждать текст. В противном случае есть риск не учесть что-то важное или не получить весь объём информации. Об этом заказчика лучше предупредить заранее и попросить его выбрать удобное для всех время. Кроме того, вам понадобится в этот же день или в ближайшие дни пообщаться с ведущим специалистом компании по обсуждаемому продукту или с кем-то из клиентов. Только так вы сможете собрать полную информационную картину и учесть все пожелания к финальному тексту. Цель получить полную информацию о товаре, услуге или компании, которая понадобится вам для текста. Возможные вопросы. На кого рассчитан ваш товар или услуга? Какие задачи вашего клиента вы решаете? Понимает ли клиент, что ему нужно решить эту проблему или задачу? Насколько эта задача для клиента актуальна или приоритетна? Какие факторы влияют на выбор клиента и как их можно учесть? Какие возражения возникают у клиентов при покупке? Как мы можем их предупредить в тексте? Почему вам можно доверять? кому ваш продукт или услуга не подойдут. Откуда взялась идея продукта или услуги, и как она оформлялась? Как связан этот продукт или услуга с вашим предыдущим опытом? Чем ваши конкуренты лучше и чем хуже вас? Для этого разговора сложно придумать плохие вопросы. Спрашивайте обо всём, что придёт в голову. Чем более странные вопросы вы зададите, тем более необычный текст у вас получится. Важно не смотреть и тексты конкурентов до того, как напишете свой собственный, не сбивайте замысел. Созвон второй структурный. В этом разговоре вам снова нужны все, кто принимает решение по вашему тексту. От каждого из них вам важно получить какую-то реакцию и дополнительную информацию. До созвона вышлите черновик текста или тезисный план, а во время разговора читайте текст вслух. После каждого абзаца уточняйте: всё ли корректно? Есть ли дополнительные замечания, уточнения или какая-то ещё информация? Постарайтесь рассказать максимально подробно, почему текст организован именно так. И напомните, что другой возможности внести изменения в структуру и смысл текста у них уже не будет. Проверьте вместе внимательно все цифры и факты, которые поддаются проверке. При необходимости запросите дополнительные расчёты и аналитику. Дайте людям время прочесть текст самостоятельно после созвона. После этого отправляйте им письмо с резюме того, о чём договорились, и ждите ответа с подтверждением, чтобы перейти к следующему этапу. Созвон третий, закрывающий. Основная цель этого звонка окончательно утвердить текст, учтя все пожелания заказчика по стилистике и оформлению. На этом звонке вы снова читаете и обсуждаете текст с заказчиком, но при этом предметом обсуждения уже будет не структура, а стилистика и визуальные решения. К этому моменту текст должен быть вычитан и не содержать пунктуационных и грамматических ошибок. Что важно обсудить? Заголовок текста, если есть, то все подзаголовки, первую фразу, так как именно она привлекает внимание читателя, и последнюю фразу, так как она определяет послевкусие текста. Можно обсудить используемые метафоры, темп и ритм текста. глинну предложений, дистанцию до читателя, то есть разговор строится на вы или на ты, к примеру. Наличие или отсутствие в тексте вопросов и других обращений к читателю. В этом же разговоре вы обсуждаете, как будет выглядеть текст и высказываете свои рекомендации для вёрстки, если она предполагается. После завершения разговора текст с внесёнными правками высылается заказчику и может считаться утверждённым. Однако не стоит торопиться. Дайте заказчику время ещё раз прочесть текст после созвона. Только потом отправляйте письмо с резюме того, о чём договорились, и ждите ответа с подтверждением, чтобы перейти на следующий этап. Отправить заказчику счёт на вторую половину оплаты. Как писать быстро и не прокрастинировать? Знаете, чем чаще всего недовольны заказчики в работе копирайтера? И что может сломать идеальную систему с четырьмя звонками? Я вам отвечу. Это срыв сроков и прокрастинация. Сейчас расскажу про несколько лекарств от прокрастинации, которые я придумала для самой себя и активно использую. Надеюсь, что вам они тоже пригодятся. Лекарство от прокрастинации номер 1 договор. В нём, как мы уже с вами знаем, чётко написано, когда текст должен быть готов. От этой даты удобно обратно отчитывать оптимальные даты разговоров с заказчиком. Например, текст должен быть готов 12 июня. Это значит, что финальный разговор по стилистике должен состояться 11 июня, а второй по структуре не позднее 4 июня. Для этого все звонки по сбору фактуры должны пройти не позднее 28 мая. Эти расчёты исходят из того, что на работу с текстом мне нужно 2-3 дня. Дополнительные дни предусмотрены на случай форс-мажора: отключение телефона, завал на работе или командировок, как моих, так и клиентских. В случае, если созвон сдвигается по датам не по вашей вине, напишите контрагенту о переносе всех договорных сроков. Слушайте главу Как построить работу с заказчиком. Если с документами вам помогает бухгалтер или юрист, сразу ставьте его в копию письма для внесения правок в договор. Договор дисциплинирует оператора не хуже, чем клиента. Теперь вы точно знаете, что к первому разговору с заказчиком, то есть к 28 мая, у вас должны быть готовы внятные вопросы. Ко второму, то есть к началу июня, черновик, а к третьему финальный текст. Иначе штрафы, пени и ущерб репутации. Ну, кому такое хочется? Второе лекарство от прокрастинации система. Система помогает во всём. Каждый постепенно вырабатывает свою систему. Например, я планирую, в какие дни и в какие часы буду работать над книгой. Иногда продумываю до 10 форматов использования каждой единицы контента. Планирую каждый свой день и подробно расписываю задачи, и, конечно же, планирую тексты. Подробнее о моей системе планирования текстов читайте в книге Школа контента. Благодаря выработанной системе, я точно знаю, в какой день и час буду работать над текстом для каждого клиента. И нет, выделенный промежуток времени нельзя сдвинуть на полчасика, потому что захотелось кофе. Если сейчас отложить эту задачу, запоздает та, что за ней, и та, что еще за ней. В результате за день не будет закрытого списка задач, а за месяц продвижение к цели. Поэтому я соблюдаю график и пишу тексты в отведенные часы. Хотя, если честно, то иногда все-таки нарушаю этот график и сбегаю попить кофе с друзьями. Да, конечно, задачи сдвигаются, но удовольствие от жизни ведь тоже получать нужно. Третье лекарство от прокрастинации — план работы. Если совсем-совсем не хочется писать, попробуйте пообещать себе, что сделаете только один подход к снаряду. Например, выберите план и составите структуру для текста. Можно даже сказать себе, что при желании в таком виде покажете ее заказчику. Как правило, когда садишься писать план и разбирать факты, Так увлекаешься, что дело заканчивается черновиком, а то и не одним. Нет лучшего источника вдохновения, чем аккуратно разложенные факты, из которых уже сама собой складывается история. Ну, а если до текста дело не дойдёт, у вас как минимум уже будет план. Четвёртое лекарство от прокрастинации сделай на троечку. Это одна из моих любимых историй, я её часто рассказываю студентам. Мы с моим приятелем плыли на кораблике по Венеции, ему захотелось фотографию с видом на какую-то башню или стену. Я взяла в руки фотоаппарат, но немедленно наморщила нос. "Слушай, ну ты стоишь против света, у меня ничего не получится. Снимай, просто снимай", крикнул он. Я нажала пару раз на кнопку, после чего получила объяснение, которое запомнила надолго. "Если ты сфотографируешь, то получится какой-то кадр Его можно потом обработать в фотошопе, вытянуть по цветам, поиграть с ним как-то или на худой конец просто выкинуть. Но если ты не сфотографируешь, момент будет упущен, а ты останешься ни с чем. Готовность экспериментировать с не самым удачным кадром — отличное лекарство от перфекционизма. Сделайте задачу на троечку, полностью закончите ее, но не уточняйте детали и сложные моменты. Если бы речь шла о подготовке к экзаменам, то нужный результат вы слабо ориентируетесь в теме, но явно когда-то о ней читали. Затем улучшите работу на четвёрку. И только потом, когда вся работа выполнена на хорошем уровне, совершенствуйте отдельные части. Такой метод поможет победить перфекционизм и начать быстрее выполнять задачи. Лекарства, которые у меня не работают, но могут сработать у вас. Я много читаю о том, как должна быть организована удалённая работа. Куда поставить стол, как расложить книги, чтобы до них было удобно дотянуться, и как важно не опускаться и не ходить целый день в пижаме. При этом за последний год я написала немало отличных текстов, сидя на подоконнике или в кресле в той самой пижаме. Ни одежда, ни свет, ни размер стола не влияли на мою производительность. Поля того, эту книгу я начала писать в Израиле в ковидной изоляции, будучи закрыта от всех и отключена от интернета. Я просто реально 14 дней просидела на попе в кресле и написала большую часть книги. Никакого стола в этой квартире вообще не было. Но, если надо внутренне собраться и выдать текст пожоще, да, есть смысл вымыть голову, накраситься или надеть пиджак. Но моим клиентам, как правило, нужны как раз мягкие тексты, которые создают ощущение расслабленного, очень доверительного, бережного разговора. Странно был бы их писать, не ослабляя удавки галстука на шее. Со мной не работают мармеладки и морковки. Мол, вот допишешь этот текст, тогда пойдёшь в любимую кофейню или после аванса от этого клиента купишь вон то прекрасное платье. Увы, я покупаю платье, когда они нужны, и пью кофе, когда хочется, а мотивировать себя этим не люблю. Не работает у меня и модный ныне метод помидора, названный так за то, что его автор использовал для деления рабочего дня на интервалы кухонный таймер в виде помидора. Идея такая: разбить рабочее время на интервалы. 25 минут вы работаете над задачей ни на что не отвлекаясь, затем берёте небольшую передышку и снова работаете 25 минут. Чтобы было удобнее отслеживать смену работы и отдыха, установите расширение для браузера или используйте онлайн-версию трекера. Интервалы можно подбирать под себя: 25 минут или 45 решать вам. Мне этот способ не подошёл. Я не люблю, когда меня перебивают на полуслове. Но вам может вполне подойти. Пишу я об этом не для того, чтобы сказать: "Будьте как Майя", а для того, чтобы рассказать о разных вариантах работы. Возможно, для вас сработает выделение особой рабочей зоны или правило писать до 10:00 утра или правило писать только в костюме или правило шоколадки после интервала работы над текстом. Попробуйте, пожалуйста. Главное найти тот способ, который работает именно для вас. Имейте в виду, что вам может подойти что-то совсем нестандартное. Так редактор Юлия Полякова придумала для себя такой способ самоподдержки и удержания себя в рамках дедлайнов. Хочешь новый курс или что-то ещё, чего не было в твоём плане покупок на этот месяц? Никаких проблем. Только деньги бери не из накоплений, а с работы. Это обычно меня мотивирует и заставляет вдохновенно поработать. А вот что говорит другая участница моего клуба Капибар, редактор Инна Никитина. Мой способ вычисления реального времени на задачу и стоимости часа. А также понимание, что время на прокрастинацию можно потратить на другую работу или осмысленный отдых. А дедлайны по умолчанию стараюсь не срывать. Если это происходит систематически, видимо, я взяла задачу не по плечу. Буду думать, кому её делегировать или как упростить. И наконец, ещё один совет от копирайтера Юлии Телия. Я иногда пользуюсь тем же способом, которым подстёгивала себя в ленивые дни в тренажёрке. Ещё 10 Ещё 10 минут на беговой дорожке или ещё 10 повторов чего-то. Как правило, втягиваюсь и делаю больше и больше, а там уже всего ничего осталось, чтобы закончить. Я активно эксплуатирую собственный невроз на тему незавершённости. Как правило, мне не приносит удовлетворения то, что я делала, только present perfect. Только дописала, убрала, дочитала. И это ж капец обидно, что-то ковырять целый день, но остаться без заслуженной сатисфакции. Так что если уж втянула себя в процесс и дотащила себя в нём до какой-то точки, из которой конец уже виден, до да, добью да, уже, чего оставлять. Но чтобы это лично для меня работало, надо обязательно есть слона по кускам, чтобы можно было промежуточного итога добиться и порадоваться. А, и ещё у меня есть специальный человек в доме, который меня хвалит. Я заранее сообщаю, когда по плану разгон облаков. И если разогнала, хваст, то есть И вроде бы и так норм без всяких похвал, но всё равно работает. Выбирайте, друзья, наверняка хотя бы один из этих способов вам подойдёт. Как поддерживать себя в ресурсе? Моя коллега Марина как-то спросила меня, как поддерживать себя в рабочем состоянии. Вот сегодня встала мне с той ноги, и в итоге заказчика не услышала, предложила не то, ну и не получила заказ в итоге. А вчера бы с тем же самым легко справилась. Как быть в ресурсе каждый день? Ведь тексты мы пишем с собой. Вот что работает у меня и, возможно, сработает у вас и у Марины. Найдите свой график работы. Ведь только вдумайтесь, вы больше не зависите от расписания работы в офисе или в команде, а значит, можете работать в удобное для вас время. Только его сначала нужно определить. В период до активности у людей приходится на разное время суток. Кому-то приятнее сделать все дела утром, чтобы остаток дня не переживать из-за работы. Другие фрилансеры, наоборот, работают поздно вечером или ночью, когда дела ничего не отвлекает. Попробуйте поработать в разных режимах, чтобы найти для себя оптимальный. Иначе рискуете тратить даже на маленькие задачи целый день. Определив удобный график, придерживайтесь его. Переработки приведут к тому, что вы начнёте ложиться всё позже, уже совсем скоро позже вставать, просыпаться с чувством вины и плохим самочувствием. В итоге установленный режим пойдёт прахом, а вместе с ним и ваша производительность. Расставляйте приоритеты. Один из советов гуру тайм-менеджмента выбрать самую важную задачу дня, сделать её в первую очередь, а после этого приниматься за менее срочные дела. Попробуйте, может быть, вам тоже это подойдёт. Полезно составлять план на месяц по всем проектам, а также по стратегическим задачам. Обучение, поиск новых клиентов, развитие личного бренда. Стоит регулярно писать план на неделю и на день, чтобы равномерно распределять загрузку, а не делать всё в последнюю ночь. В противном случае пострадает и качество работы, и ваше самочувствие. Выделяйте главные задачи на день. Норму подбирается индивидуально, но обычно их примерно 3-5. Это поможет ощутить завершение работы, определить конец рабочего дня, который на фрилансе рискует стать просто круглосуточным. Не сдавайтесь. Если вы раньше работали в офисе, то первое время на фрилансе будет тяжело, ведь вы полностью сменили ритм жизни и режим работы. Вспомните, как трудно было иногда вернуться к режиму 5х2 после длительного перерыва, болезни или отпуска. Сначала наверняка не удавалось приходить вовремя, высыпаться и не задерживаться допоздна. Если первый ваш фрилансерский опыт не будет похож на рабочий день мечты и даже на историю успеха друзей, не паникуйте. Со временем вы вырветете свой ритм, найдёте методы, помогающие именно вам, и научитесь распределять время между работой и отдыхом. Как-то копирайтер Юлия Полякова спросила меня в моём канале, моя сказала: "Можно?" Я хочу успевать заботиться о себе, и чтобы дети развивались, а не смотрели целыми днями мультики, пока я работаю. Хочу успевать погулять, но денег при этом тоже хочу. Мне куда: к комнам или к красивым, к достигаторам или к хомячкам? Сколько часов в день надо работать и как совместить несовместимое? Успевать жить, работать и прочее из рубрики никак или есть варианты? Я честно признаю, что я трудоголик. И как говорит любимая мною Ленор Гаралик, это социально одобряемый невроз. Если бы человек с таким упорством и с таким обсессивным неумением отключаться играл в карты или трахался в подворотнях, его бы лечили. Но моя проблема социально поощряема, приносит деньги и нечто, что считается по формальным признакам некоторым успехом. Это цитата из моего интервью с Линор. И, к сожалению, я из опыта знаю, о чём она говорит. Поэтому предложила я Юле не своё решение, а решение маркетолога и копирайтера Руководитель проекта Ас-Консалт Мария Губиной, которая мне очень симпатична. Маша составляет расписание, основываясь не на рабочих задачах, а на впечатлениях, которые хочет получить. То есть сначала вписывает в график вечеринки с друзьями, театр, путешествия и общение с дочкой, а потом заполняет работой оставшиеся промежутки времени, потому что иначе работа съест всё. Попробуйте, возможно, и вам подойдёт Машин способ составления графика. Как написать и отредактировать собственный текст, чтобы не было больно. Я считаю, что есть всего два типа текстов: авторские тексты и текстовый шлак. Текстовый шлак это всё, что пишется по шаблонам без задачи и цели, просто потому, что стоит задача написать текст или рассказать о проекте. И есть три способа создавать авторские тексты: осознанное копирование, неосознанное копирование и создание с нуля. Про осознанное копирование понятно. Это когда вы взяли чужое, насобирали по источникам, переписали новыми словами и получился более-менее новый текст. Заказчик его утвердил, и он даже проходит проверку на уникальность. Копировать неосознанно — это когда вы разговариваете штампами и используете чужие мысли, но сами этого не замечаете. И, наконец, когда вы думаете про задачу заказчика и пишете тексты под задачу, вы создаете умные авторские тексты с нуля. Для того, чтобы создавать умные тексты, очень важно понимать, какими идеями и мыслями вы себя наполняете, как развиваете и что делаете для того, чтобы у вас был материал для создания этих текстов. Если вы не читаете профессиональную литературу или читаете её недостаточно вдумчиво и внимательно, то не откуда особо брать идеи для текстов. Что я имею в виду под вдумчивым чтением и вдумчивой жизнью в конце концов? Как работать с теми фактами, которые подбрасывает вам жизнь? Есть отличная инструкция на эту тему от редактора и копирайтера Марины Васильевой. Предлагаю брать на вооружение. Разговариваете с клиентом, мелькнула мысль запишите. В конце сессии запишите приём, который вы использовали и который помог вам во время работы. Запишите вопрос клиента, который вас удивил. Запишите три самых ярких впечатления, три ваших инсайта от сессии. Что было необычным? Запишите ошибку, которую вы допустили во время этой сессии. Как записывать идеи в обыденной жизни? Сели смотреть сериал? Запишите интересную сценку, которая вас зацепила. Подумайте, на что она похожа в вашей работе. Зашёл ребёнок на кухню, спросил вас о чём-то. Запишите вопрос. Открыли книжку вечером перед сном. Выделите сравнения и яркие моменты. Если вас восхитило или наоборот взбесило что-то, Например, я читала «Поющие в Терновнике» и ночью побежала кричать дочкам, что меня Ральф бесит. Как нагуглить идею в интернете? Не поленитесь и откройте статью в интернете по своей теме. Запишите один-два пункта, с которыми вы согласны. Один-два пункта, которые вас удивили. И один-два пункта, которые вы только что узнали. Посмотрите лекцию на Ютубе по теме, которая не связана с вашей работой. Физика, история, английский. Запишите прием, идею или упражнение, которое вас удивило. Тренируйте в себе эту мышцу, которая помогает смотреть и видеть. И идей будет столько, что лопатой не отмашетесь. Потратьте свою творческую энергию не на нытье и отговорки, а на то, чтобы честно поговорить с собой и начать уже делать. Как я сама работаю с книгами? У меня есть три ручки разного цвета. Для того, с чем я согласна, зеленая. Для того, с чем буду спорить, красное и синее для важных цитат в тему. Я исхожу из того, что книга для нас с вами это рабочий инструмент. Поэтому предлагаю вам писать пометки на полях, подчёркивать, клеить стикеры, в общем, использовать бумажную книжку в хвосте и в гриву. Не бойтесь, это профессиональная литература, она для этого и покупается. Кстати, именно поэтому рабочие нон-фикшн книги я предпочитаю читать в бумаге, а художественные с телефона. С художественной книгой мне не надо ничего делать, достаточно просто читать. А вот нон-фикшн книги у меня все исписаны и изрисованы. При этом художественную литературу тоже читать важно. Это и расширение кругозора, и подпитывание вашей любознательности и развитие эмпатии. Без хорошей библиотеки за спиной, мне кажется, копирайтер просто не существует. Что же нужно, чтобы создавать умные тексты? Первое разбираться в теме. Хороший копирайтер не пишет и про котиков, и про недвижимость, и про финансы, и про свадьбы. Нет, послушайте, нет ничего плохого в том, чтобы пробовать себя в разных темах, но при этом у вас должна быть одна, в которой вы наиболее компетентны. Для того, чтобы остаться в какой-то нише, идеальный вариант найти умного заказчика, который готов растить себе копирайтера. Он либо готов на большой проект, либо ставит себе задачу вырастить копирайтера и понимает, что в это придётся вкладываться. Вместе с вами выстраивать редакционную политику, разрабатывать правила, по которым вы будете работать, создавать контентные проекты. Чтобы найти такого заказчика, иногда приходится пройти длинную дорогу. Но это именно то, что нас действительно развивает. Второе выбирать заказчиков. Как уже, наверное, понятно из сказанного, я считаю, что заказчик это важная составляющая вашего роста. И в этом смысле не только заказчик выбирает вас, но и вы выбираете заказчика. Копирайтеру важно про это помнить и давать себе право выбирать заказчиков, а не идти за каждым, кто позовёт. Более того, думать про это нужно с самого начала своей карьеры. Когда вы берётесь за задачу, говоря себе: "Ну, ладно, я ещё не очень опытный, Я и это поделаю, и то поделаю. Вы просто разбрасываетесь и тратите время на то, чтобы производить текстовый шлак, о котором шла речь ранее. А кто-то в этот самый момент уже пишет дорогие умные тексты. Он и займёт на рынке то место, которое могло бы стать вашим. Третье. Определите источники информации. Приступая к созданию любого текста, обязательно решить, откуда вы будете брать информацию. Если у вас её недостаточно, найдите эксперта. Если эксперты не сказали ничего путного, поговорите с клиентами. Даже если эксперты сказали что-то путное, всё равно поговорите с клиентами. У них может быть совершенно другое видение. Вспомните свой личный опыт в этой сфере, опросите друзей, найдите в соцсетях кого-нибудь, кто был в похожей ситуации. Относитесь к каждому тексту, который вы пишете, как к серьёзной работе. Это не только сделает его качественным, но и станет серьёзным аргументом, чтобы потом повысить ваш гонорар. Очевидно, что при таком подходе вы не можете писать статью за 1000 руб. Четвёртое структурируйте. Можно сначала поставить цель, затем нарисовать mind map или прописать, откуда и куда вы ведёте читателя. Но обязательно рисуйте структуру. Это ваш ключевой инструмент к эффективному тексту. к тексту, который легко читать и легко править. Обязательно задавайте себе вопросы: что ваш читатель знает на момент открытия страницы с текстом? Что после заголовка? Что после первого абзаца? Что в конце текста? Как он проживает этот текст на уровне информации? Что узнаёт и чем наполняется? Как он проживает этот текст на уровне эмоций? Что он чувствует, пока читает ваш текст? Не забывайте, что этим процессом управляете вы, а не читатель. Пятое. Накопите мясо. После того, как вы продумали цель и спланировали, как доведете читателя до того решения, до той эмоции, до той точки, на которой хотите закончить, следует подобрать факты, которые помогут вам выполнить вашу задачу. На профессиональном жаргоне это называется мясо. Соберите продукты. по своей рабочей теме всё мясо, какое можете. Все факты, все тезисы, все ключевые идеи, которые нужно донести до читателя. Шестое. От набора фактов к единому целому. Продумайте, как они будут чередоваться. Почему они будут перечислены именно в таком порядке? Сделайте из этого план. Хотите по абзацный, хотите тезисный На этом этапе структурирования главное продумать связки, которые помогут переходить от одной мысли к другой, к третьей, к следующей. Кнопка перевода абзаца, к сожалению, не заменяет логическое построение, которое связывает абзацы между собой. Цифры, списки, вложенная структура тоже не изменяют логических связок, поэтому, пожалуйста, тратьте время на то, чтобы их продумать, на то, чтобы объяснить читателю, как двигается ваша мысль по тексту. Седьмое Будьте проще, и читатель к вам потянется. По возможности избегайте сложного структурного нагромождения. Если у вас получилась трёхуровневая структура, значит вы что-то сделали не так. Упрощайте. Подзаголовок текст, подзаголовок текст. Никаких двух-трёх уровней быть не должно. Посмотрите обязательно на заголовки и подзаголовки. Продумайте, как будет устроена визуальная навигация по тексту. Как человек будет воспринимать тот кирпич текста, который вы ему предложите. Позаботьтесь о том, чтобы это не вызывало у него затруднений. Инструменты для редактора. Вот несколько инструментов, которые помогут поработать со стилем, если вам не нравится то, что вы написали. Один из инструментов это переписать текст, не повторив ни одного слова, кроме ключевых и предлогов. Потом сделать это ещё раз. Третью итерацию рассматривайте как черновик. Зачем это нужно? Чтобы избавиться от штампов. Как правило, в первый подход мы выдаем в тексте то, что лежало на поверхности. Во второй подход погружаемся на пол чайной ложечки глубины. На третий раз, когда все штампы, все готовые решения уже использованы, мы выдаем действительно стоящий текст, уже с отточенными формулировками. То же самое про «вы» язык. «Вы» должно быть больше, чем «мы». Если в тексте две третьи местоимений мы, это пост для соцсетей, но не текст оператора. Текст должен быть адресован читателю, говорить с ним и о нём. Придумайте себе дурацкую цель. Скажем, каждое третье слово в новом предложении начинается на букву В. Или так: в каждом предложении обязательно есть глагол. Или ещё что-нибудь. Неважно, что именно. Смысл в другом. Чтобы соблюсти это правило, вам придётся задумываться. Вы не сможете писать фразы на автопилоте. Вам потребуется искать синонимы или антонимы, размышлять над новым способом сказать то, что вы привыкли говорить так или сяк. От этого усилия ваш текст перестанет быть вялой жвачкой, которую не хочется читать. Давайте воздух текстом. Написали вечером, прочитайте утром на свежую голову. Написали с утра, Дайте тексту день отлежаться, взгляните на него вечером. Возможность дистанцироваться от текста и посмотреть на него свежим взглядом очень важна. Не пишите текст в последний момент, как минимум, не будет времени его вычитать. Увы, никто не отменял того факта, что мы не всегда замечаем ошибки в собственных текстах. Попробуйте рассказать про ваш текст случайному знакомому. Получилась ли история? Есть ли в ней что-то, о чём хочется рассказывать? Попробуйте добавить персонажей и какой-то динамики событий, которые происходят внутри текста. Не во все тексты стоит это добавлять, иногда это не нужно, но хотя бы задайте себе этот вопрос. А не будет ли лучше, если там появятся волшебные зелёные галоши, пищащий голосом маленькой уточки? А вдруг от этого все посмеются и рассылка лучше сработает? Не знаю, давайте попробуем. Если мы можем из чего-то сделать историю, мы почти наверняка выиграем. Это не обязательно получится, но задать себе вопрос, могу ли я добавить персонажей и придумать историю, определённо стоит. Обязательно подумайте, кто ваш читатель, а кто действующее лицо в тексте? И почему они будут друг другу интересны, как они между собой связаны? Главное действующее лицо в тексте о монтажной пене это человек, который делает ремонт. Читатель может быть этим человеком, а может быть его знакомым, который думает, о, Вася-то ремонт делает, может, надо ему послать ссылку на эту статью. Человек может быть профессионалом, который думает, о, надо клиенту своему показать, он будет знать, что покупать, тут уже за меня и список покупок составили. Может быть, главное действующее лицо растяпа, который ничего не понимает, все делает через пень-колоду, и вечно у него ведро с краской падает, а читатель — специалист, который все понимает, и вы вместе с читателем немного свысока на это врастапу смотрите. Это тоже вариант, тоже способ организации текста. Просто думайте про это, держите это в голове. Не обязательно писать списки или составлять инструкции. Можно вместе с читателем проживать истории, делать тексты динамичными и интересными. И обязательно, обязательно читайте свои тексты вслух. Это мощнейший инструмент работы с текстом. Он позволяет выловить сложные конструкции, пассивные залоги, канцелярит, отглагольные существительные. Он же помогает увидеть сложный синтаксис. Если в предложении невозможно прочитать на одном дыхании, значит, оно перегружено знаками препинания. Он же позволит заметить сбои логики. Ну и наконец, когда редактура будет закончена, именно чтение вслух наполняет вас законной гордостью и ощущением: "Я классно поработал". Это того стоит. Тестирование текстов и сопровождение после публикации. Дополнительную уверенность в силе текста даст вам его тестирование. Когда заказчики пытались убедить меня, что эксклюзивное качество и крупнейшая компания лучшие слова для описания компании и её услуг, появился этот приём. Он заключается в том, чтобы текст до заказчика прочли его потенциальные клиенты. Как это сделать? В социальных сетях или среди своих знакомых вы находите людей, которым актуален продукт заказчика. Ну, например, заказчик продаёт новостройки. Вы ищете людей, которые планируют купить квартиру в ближайший год. Или заказчик проводит сырные дегустации. Вы находите любителей сыра и знатоков вкусовых оттенков. Главное, чтобы им было действительно интересно потенциальное предложение заказчика и чтобы у них была реальная возможность этот продукт купить. Вы можете предложить им впоследствии скидку, особое внимание заказчика или другие блага, но нередко они соглашаются поработать с вами просто потому, что им интересен продукт, тема или лично вы. Итак, вы собираете их в закрытую группу в соцсетях или в любом мессенджере и просите обсудить с вами получившийся текст. Ваша задача получить ответы на несколько вопросов. Вопрос номер 1. Дочитали ли до конца? Вопрос номер 2. Было ли понятно и интересно? Вопрос номер 3. Если непонятно, то что именно? Если не интересно, то в каком месте стало не интересно? Четвёртое. Возникло ли желание купить или попробовать продукт? После этой обратной связи вы доделываете или перерабатываете текст в соответствии с тем, что вы услышали. Делаете непонятное понятным. А не интересно, захватывающе. И снова показываете текст целевой аудитории. Вы добились своего, когда все собранные вами участники сказали: "Давай уже контакты, мне это нужно". В этом случае вы приносите заказчику не только текст, но и контакты нескольких людей, которые готовы купить его продукт. Что вам это даёт? Вы уверены в каждом слове своего текста? Вы точно знаете, почему и в ответ на какое клиентское возражение вы его туда поставили. Это даже не обязательно говорить заказчику во время согласования. Ваш голос просто звучит так, что это чувствуется. Если же всё-таки возникают вопросы, вы всегда можете аргументированно на них ответить, а это повышает доверие заказчика. Контакты живых людей, с которыми заказчик может связаться и продать свой товар прямо сегодня, сильно повышают ваш рейтинг в его глазах. При прочих равных он всегда вернётся к копирайтеру, который приносит такой результат. Но и это ещё не конец. Работа над текстом не заканчивается в тот момент, когда клиент согласился с текстом и утвердил вашу версию. Надо признать, что в таких чатах и группах случаются искажения, основанные на лояльности к вам или вашим текстам. В открытом пространстве текст может сработать совсем не так, как вы ожидали. Поэтому после того, как текст будет опубликован, не поленитесь связаться с клиентом и поинтересоваться результатами. Какая получилась конверсия? Какое количество зашедших на сайт или прочитавших письмо или пост совершают целевое действие? Если конверсия ниже 20-30%, в вашем тексте точно есть что улучшить. Ещё раз поинтересуйтесь трафиком. Откуда все эти люди узнают о сайте или о соцсетях? Как попадают в список рассылки? Возможно, у вас будут идеи, как улучшить качество трафика, то есть привлечь более заинтересованную аудиторию. Если заказчик жалуется или я сама вижу, что на текст нет нужного отклика, я могу помочь ему с так называемым посевом, то есть распространением материала. У меня 25 тысяч подписчиков только в Facebook, еще больше 10 тысяч в Инстаграме и столько же в рассылке. Поэтому я иногда публикую ссылку на проект заказчика у себя в соцсетях, рассказывая о тексте или продукте как о клиентском кейсе. Обычно это дает клиенту неплохой приток заинтересованности и заходов. А мне лучшее понимание конверсионности моего текста. Кроме того, вы можете помочь заказчику связаться со СМИ и чуть-чуть доработав текст превратить его в статью. Это тоже иногда помогает получить тот эффект, которого не удалось добиться первой публикацией. Но это уже более сложная работа, и стоит договориться либо о дополнительной оплате, либо о других условиях сотрудничества. Главное же, заказчик понимает, что копирайтер не забыл о нём, как только получил оплату. Это создаёт хорошее и тёплое отношение и, конечно же, желание рекомендовать вас другим и вернуться к вам при необходимости.